Глава двадцать пятая. Адриан пытался внимательно следить за всеми участницами во время обеда, но внимание рассеивалось, не получалось сосредоточиться. Ночь выдалась бессонная. Опять. Очередная мучительная попытка выспаться вылилась в бесполезную трату времени и, как следствие, в усталость. Чувство, что Севилла вновь проникнет в сон, не отпускало ни на минуту, ни на миг. Не хотелось показывать ей слабость. Не хотелось, чтобы ведьма ликовала и праздновала победу, видя, насколько Адриан вымотан и морально опустошен. Сегодня Николь покинула империон и прошла охранную защиту материка, но утешения это принесло мало. Адриан никак не мог расслабиться. Страх потерять последнего близкого и самого дорогого человека был слишком сильным. Он душил, он мешал спать, он опускался на горло ледяной лапой и сдавливал. Страх проник в кровь, поселился в сердце, надежно в нем обосновавшись, пустив корни. Хотелось забыться, хотя бы на краткий миг приказать мыслям заткнуться, не копошиться лениво, просто заткнуться. Мозг изголодался по тишине, по покою. Адриан перевел взгляд на невозмутимо жующую ведьму и слабо улыбнулся. Лохматая, без капли макияжа на бледном лице. Но вид имеет непринужденный, даже свободный. Кажется, что ведьма свободна от всего — от проблем, от стереотипов, от общественного мнения. Почему-то, глядя на нее, невольно успокаиваешься. Пусть не полностью, но чувствуется сладкий привкус облегчения. Вероятность того, что ведьма поможет заснуть, мала, но проверить стоит. Если не уснуть в ближайшее время, не дать организму отдохнуть, последствия могут быть очень серьезными. Адриан скользнул взглядом и устало потер переносицу. Аппетита не было, ведь он неплохо позавтракал в компании ведьмы. А вот она, похоже, действительно любит вкусно поесть. И во время трапезы ее янтарные глаза загораются живым, настоящим блеском. Они завораживают, становятся ярче, притягательнее. «Вероятно, поэтому я так стремлюсь накормить ее», мысленно посмеялся Адриан и тут же помрачнел, вспомнив неприятный инцидент с избалованной девчонкой лорда Снока. Адриан поймал себя на мысли, что давно не испытывал настолько внезапную вспышку кипучей злости, как в тот момент, когда увидел занесенную для удара руку. С трудом удалось побороть безрассудный порыв, сжать пальцы посильнее и сломать. тонкое девичье запястье. Яростно-безумное чувство причинить златовласой боль мгновенно отрезвило, но надолго оставило мучительный осадок и горьковатый привкус на языке. Адриан неосознанно взял стакан с соком и глотнул, пытаясь заглушить неприятные ощущения. Избавиться от неясной, покалывающей в груди тревоги. Ведьма ела, накалывала маленькие кусочки фруктов, подносила к губам, немного высовывая кончик языка, словно боится обжечься, пробовала и погружала фрукт в рот, методично, со вкусом пережевывая. За этим можно наблюдать вечность. Крайне умиротворяющий процесс. Чувственные на вид губы перемазаны соком, отчего они блестят и кажутся ярче, аппетитнее. За ними скрывается ровный ряд белоснежных зубов — а между ними проглядывает влажный, аккуратный язычок. Адриан на секунду прикрыл глаза и сделал вдох. От усталости мерещится всякое. Адриан встал, вышел из-за стола и, вежливо отвечая на приветствие невест, направился к ведьме, к которой с другой стороны приближался Акли. Этот... Артист, со своим неумным желанием затащить ведьму в постели и мыслями, что она никому, кроме него, не сдалась, порядком утомил. С чего он вообще взял, что такая женщина, как Кара, не может вызывать интерес у других мужчин? У нормальных мужчин из высшего общества. Адриан ловко опередил распорядителя, закрыв ведьму собой, и подал ей руку. «Не желаете выйти со мной на балкон, мисс Сноул?» «Подышать свежим воздухом?» В нежном бархатном голосе нет и намека на иронию, но янтарные глаза сверкают нахальными искорками. «Именно», — сдержанно отозвался Адриан, мысленно подгоняя ведьму, а сам напряженно следил за тем, как она неторопливо вкладывает свою ладонь в его раскрытую. Прикосновение холодных пальцев обожгло. Кожу слегка покалывало, но отпустить женскую руку желания не возникало, Наоборот, хотелось сжать сильнее. Весь короткий путь до балкона трапезного зала ведьма украдкой наблюдала, и ее взгляд казался встревоженным. Ведьмы очень чувствительны к чужой ауре и энергетике, но Адриан был уверен, что всегда контролирует свои эмоции и чувства. «Сейчас же вы устали», — констатировала ведьма, стоило стеклянным дверям закрыться за спиной, отрезая их от шума и веселья. Адриан подошел к белокаменным перилам и оперся о них руками, устремив взгляд за линию горизонта выше города, выше раскинутого горного хребта, который окружал Несхельм и часть Империона плотным кольцом. «С материком нет связи. Мне остается лишь ждать, когда Николь...» «Разрешат отправить через портал письмо». Неожиданно признался он, продолжая смотреть на розоватую полоску неба прямо над зелеными горными вершинами. «Ведьма встала рядом и посмотрела вниз. Зато ваша племянница в безопасности. Мы говорим о материке. С ней ничего не случится». «Ведьма подняла взгляд и улыбнулась. Вам следует прекратить поиски Севилы, Хотя бы на пару дней». «Сейчас вы такой себе инквизитор и воин неважный». Адриан повернулся, не скрывая усмешки. «Ты уязвляешь моё мужское достоинство». «Уверена, что нет», — невозмутимо отозвалась ведьма. «А в бесстыжих янтарных глазах плясали озорные смешинки. Вашему достоинству?» хм, «Мужскому. Позавидовать только можно». Ведьма сама загнала себя в ловушку. Фраза получилась довольно двусмысленной, и оба поняли это. Так что Адриан приглушённо рассмеялся, а Кара густо покраснела, закусывая губу, пытаясь спрятать лицо за волосами. Адриан не сдержался. Опустил руку на спину ведьмы и пробежался пальцами вдоль позвоночника. «Кара!» Протянул глухо, коснувшись шеи, вдыхая тонкий аромат нежных пьянящих духов. Ведьма напряглась, плечи едва заметно дрогнули. Краска мгновенно сошла с ее лица, и ведьма посмотрела в глаза Инквизитору абсолютно серьезно. «Не играйте со мной. На кону стоит жизнь моей сестры, пусть и не путевой. Я не могу рисковать». Адриан с сожалением отдернул руку, сжимая пальцы в кулак, и досадливо поморщился. Разочарование было слишком острым, чтобы его не замечать. После обеда все участницы собрались в просторном дворцовом холле с колоннами. Именно отсюда должно начаться наше испытание. Акли смотрел, будто бы недовольно, а на меня бросал косые, настороженные взгляды. Ну, хоть непохотливые. Видимо, повышенное внимание графа к моей скромной персоне заставило артиста задуматься. Как и остальных. Невесты разве что дыру во мне еще не проделали, а ведь могли. Такие жалящие острые взгляды. Столько негодования в них и алчной ненависти. Они еще не знают, что Адриан выбрал меня задолго до начала отбора. Я закрыла лицо ладонями, стискивая зубы от злости на саму себя. Граф выбрал не меня. Я не должна так думать. Мы лишь заключили сделку. Он выбрал свободу. За вдовцов, даже очень состоятельных. Не стремятся замуж. Это не солидно. На вдовцов смотрят иначе. С уважением, что ли. Хоть я и не понимаю, чем это уважение вызвано. К Вдовцам доверия больше. Дорогие участницы, — Акли притворно улыбнулся. — Вам следует разделиться на пары для скорейшего достижения результата. Я дам каждой паре карту дворца, и вы выберете себе часть, которую будете обыскивать. В каждой зоне, помеченной на карте своим цветом, спрятано два фрагмента пазла. Можете начинать выбирать себе пару. Но помните, что время на поиск будет ограниченным. Конечно, было бы проще подели нас Акли сам, но он этого не сделал, и остался наблюдать, как никто не выбирает меня. Никто не желает быть в паре с ведьмой. «Я пойду с Карой», — вызвалась Рыженькая, при этом отклонив предложение Шорк. Брюнетка раздосадованно скривилась, словно кислый лимон, и встала в пару с голубоглазой, похожей на одуванчик-участницей. «И я думаю, что мы победим!» — с вызовом добавила она. «Это командное задание, мисс Лемон!» — с легкой улыбкой на губах напомнил Акли. «Но мы все равно победим!» — самодовольно ухмыльнулась рыжая, нервируя остальных участниц. «Ваша карта!» — вздохнул Акли и протянул нам пергамент. «Выбирайте зону, в которой будете искать». «Красную», — сходу выпалила Лемон, даже не дав возможности взглянуть на карту, не дав подумать. «Ты знаешь, что там?» — шепотом уточнила я. не просто цвет нравится», — легкомысленно ответила она, а я лишь тяжело вздохнула, готовясь к худшему.